Это можно только одним. Дмитрий Иоаннович доподлинно знал, что Олег не ударит ему в спину. Мало того, Дмитрий доподлинно знал, что Олег не выполнит условия с Ягайлой о соединении дружин. Дмитрий также знал, что если Ягайло двинется ему в спину, его остановит Олег. Однако, получая такую тайную поддержку, За нее также тайной надо платить. Чем же платил Олегу московский князь? И весь поход от Аки к Дону, выход на рубежи южнее рязанских границ, тем самым и оборона на этот раз рязанской земли от неминуемого разгрома, разве это не плата? Дмитрий, имея в тылу Ягайлу, ой, как было неспокойно за Москву, оставленную без защиты. Но с выходом за рязанские границы, оброняя рязанскую землю, он приобретал надежнейшего союзника. И для Олега вся эта сложная и хитроумная ситуация — поддержка против рязанских бояр, если бы настаивали они на активных действиях против Москвы. Да, рязанские бояре могли восстать против того, чтобы рязанские дружины покинули Рязань и отошли к Москве. Но когда войска встали на свои места, и московское войско заслонило их земли от врага, они не могли не понять, что выгоднее защищать тыл московских полков, чем надеяться на милость исконного и злейшего врага. Мамай разбит, войско его рассеяно. Победители возвращаются в Москву. В ужасе бежит с русской земли Ягайла, оставляя летописцам оценку своего похода. Никогда же убо бы ваша литва отреза учима, ныне же почта язь в безумие в подох. Дмитрий имел достаточно сил, чтобы теперь-то обрушиться на изменника Олега и покарать его всей силой своего удара победителя. Ничего подобного не происходит. Опять же, в обход рязанских земель уводит он свое победоносное войско в Москву, приказав никого из рязанцев не трогать. Спрашивается, так кого же предал Олег? Дмитрия или Мамая и Ягайлу? Однако то, что открывается нашему взгляду с высоты сегодняшнего дня, то, что было известно Дмитрию из тайного соглашения с Олегом, совсем иначе могло быть расценено участниками и свидетелями событий. Огромны были потери московского войска, погибли близкие товарищи и родные тех, кто возвращался с поля боя после боевой изнурительной страды, Как они, эти люди, могли расценивать поведение рязанцев, что кроме досады оно могло у них вызвать? Приказ, отдан рязанцев, не трогать. Но приказ этот выполнить пожелали далеко не все. Не могли не сорвать свои досады многие воины и бояре на рязанцах. В ответ рязанцы оказали сопротивление. Многих московских воинов взяли в плен и ограбили. Это уже накладывало тень на отношения москвичей и рязанцев. Я умышленно не говорю, что это наложило тень на отношения Димитрия колегу. Этого незаметно нигде и нигде не фиксируется в источниках с полной достоверностью. Но не только в войске бродило недовольство рязанцами. Летописец сообщает: великому князю донесли что Олег Рязанский посылал свою силу на помощь мамаю, а сам переметал на реках мосты. Бояр и слуг, которые поехали с Донского побоища сквозь его землю, он велел ловить, грабить и отпускать ноги. Напрасно мы полагали бы, что и в те времена не существовало общественного мнения. Оно было и князь не мог с ним не считаться. Но ни одного враждебного действия в отношении Олега московский князь не совершает.